Глава пятнадцатая Валентайн Майкл Смит поплыл в мутной воде в самую глубокую часть бассейна, что под вышкой, и устроился на дне. Он не понял зачем. Брат по воде велел ему спрятаться. Он даже не понимал, что прячется. Джаббл велел сидеть на дне и ждать жил Этого достаточно. Смит свернулся в комок. Выпустил воздух из легких, зафиксировал язык, закатил глаза, замедлил сердце и фактически умер, разве что не дематериализовался. Он решил еще растянуть ощущение времени, так как ему о многом нужно было подумать. Ему опять не удалось наладить полный контакт с братом по воде. Он знал, что контакт не установлен по его вине. Он неправильно употребляет всякие неоднозначные слова человеческого языка и расстраивает джабла. Смит знал, что люди легко переносят сильное чувство, тем не менее огорчение джабла печалило его. Правда, под конец разговора он, кажется, понял самое непонятное человеческое слово. Майкл давно, еще когда занимался с братом Махмудом, заметил, что длинные слова чаще всего однозначны, а короткие очень скользкие и меняют свои значения совершенно непредсказуемо. По крайней мере, ему так казалось. Понять короткое слово в человеческом языке все равно, что набирать воду ножом. А это слово было очень короткое. Но Смит понял это слово. Слово «Бог». Недоразумение произошло от того, что Смит – Неправильно подбирал другие слова. Понятие же «бог» было таким простым, таким изначальным, таким необходимым, что на Марсе его мог бы объяснить и птенец, но выразить его словами человеческого языка, да так, чтобы передать тончайшие оттенки марсианского смысла, было трудно. Как же так? Почему нельзя высказать такую простую, всем известную вещь, без которой невозможно жить?» Наверное, нужно спросить здешних старших братьев, как правильно говорить, чтобы не барахтаться в тени изменчивых значений. Если так, то нужно подождать, пока Джаббл устроит ему встречу со старшим братом. Ведь он сам только яйцо. Майклу стало жаль, что он не получил право присутствовать при дематериализации брата Арта и брата Дотти. Потом Смит стал перебирать в памяти словарь У Эбстера, третье издание, Спрингфилд, Массачусетс. Он оторвался от словаря, так как ощутил, что его братья в беде. Смит остановился между словами «шербет» и «шеренга» и стал обдумывать ситуацию. Должен ли он покинуть бассейн с влагой жизни и присоединиться к братьям, чтобы познать и разделить их беду? Дома в этом не могло быть ни тени сомнения, там братья спешат на помощь друг другу и вместе противостоят неприятностям. Но Джаббл велел ему ждать. Смит припомнил слова Джаббла и удостоверился, что понял их правильно. Он должен ждать, джил. Однако вернуться к словарю Смит не мог, тревога не покидала его. И тут Майков в голову пришла идея настолько смелая что он задрожал бы, если бы тело его было к этому готово. Джаббл велел ему держать под водой тело, но это не значит, что он сам должен сидеть в бассейне. Смит поразмыслил над этим, боясь как бы скользкие английские слова, не завели его куда не следует. Он пришел к выводу, что Джаббл не приказывал ему оставаться в теле, а это давало возможность выйти из тела, присоединиться к братьям и вместе с ними пережить беду. Смит решил прогуляться. Он удивился собственной смелости. Еще никогда он не предпринимал таких прогулок в одиночку. Всегда рядом был старший брат, который наблюдал, направлял, следил, чтобы тело Майка находилось в безопасности. Сейчас рядом никого не было. Однако Смита переполняла уверенность, что он справится один, и никому не будет за него стыдно. Он проверил все свои внутренние органы, убедился, что с ними в ближайшее время ничего не случится, и осторожно выбрался наружу, оставив для присмотра за телом лишь маленькую часть себя. Смит выбрался на берег... Напомнил себе, что нужно двигаться так, как будто тело при нем, иначе можно потерять ориентацию, забыть дорогу к бассейну, к телу, ко всему и улететь в незнакомые места, откуда нет возврата. Смит огляделся, в саду приземлялась машина. Существа, которые она при этом подмяла, жаловались на боль и унижение. Может быть, именно их жалобы разбудили его? Трава живет для того, чтобы по ней ходили». Кусты и цветы? Нет. Это уже плохо. Нет, не только это плохо. Вот из машины выходит человек. К нему бежит жабл. Смит увидел волну гнева, прокатившуюся от жабла к человеку. Такую плотную, что если бы двое марсиан пустили друг в друга такие волны, оба немедленно бы дематериализовались бы. Смит решил, что над этим нужно подумать и выяснить, Чем можно помочь брату? Потом он оглянулся на остальных. Доркас выбиралась из бассейна. Она была взволнована, но не очень. СМИ чувствовал, что она верит в силы Джабла. Ларри тоже только что вышел из бассейна, и с него стекала вода. Ларри был возбужден и весел. Он верил в босса непоколебимо. Рядом с Ларри стояла Мириам. Ее настроение было средним между настроениями Ларри и Доркаса. Чуть поодаль стояла Энн в белом наряде, который она носила с собой весь день. Ее настроение Смит не уловил. Она казалась спокойной и строгой, как старший брат. Смита это неприятно удивило. Он привык, что от Энн исходит мягкое, дружественное тепло. Энн внимательно наблюдала за Джаблом и готова была ему помочь и Ларри, и Доркас, и Мириам были готовы помочь Джаблу. Смит понял, что все они приходятся братьями Джаблу, а значит, и ему, Майку. Он разволновался и чуть было не потерял ориентацию, но вовремя спохватился, успокоился и остановился, чтобы прочувствовать любовь ко всем сразу и к каждому в отдельности. Джил стояла в воде держась одной рукой за край бассейна. Смит знал, что она, ищет глазами, его. Сидя на дне, он чувствовал ее присутствие. Но ее тревожило не только его благополучие, а что-то еще более серьезное. Она не успокоилась, даже узнав, что с ним все в порядке. Смит решил идти к ней и дать ей знать, что он рядом, и разделить с ней беду. Он так бы и поступил, если бы не смутное чувство вины». Смит не был уверен, что Джаббл одобрит его прогулки в то время, когда ему необходимо сидеть на дне. Смит пошел на компромисс. Если будет нужно, он сообщит им о себе и поможет. Смит обратил внимание на человека, выходящего из машины, и уловил его настроение. Настроение человека Смиту не понравилось, и он стал подробнее разглядывать его. В специальном кармане, прикрепленном к поясу человека, Смит увидел оружие. Смит был почти уверен, что это оружие. Он внимательно осмотрел предмет, сравнил его с оружием, которое ему приходилось видеть, сравнил с определением из словаря Уэбстера третье издание «Спрингфилд Массачусетс». «Да, это оружие, не только по форме, но и по недоброй энергии, исходящей от него». Смит заглянул в ствол, понял, как оружие должно действовать, и задумался. Отправить оружие прочь, пока человек не вышел из машины. Смит чувствовал, что это нужно сделать, но Джаббл когда-то сказал ему не делать ничего с оружием, пока не скажут, что пора. Смит чувствовал, что необходимость действия приближается, но решил ждать. До последнего, может быть, Джаббл специально отправил его под воду, чтобы он не начал действовать раньше времени или неправильно. Он подождет, но будет наблюдать за оружием. Не спуская с оружия глаз, Смит вошел в машину. Он еще никогда не чувствовал столько недоброй энергии. В машине были другие люди, один из них собрался выйти. От всех пахло, как от стаи хауга, унюхавший неосторожную куколку. В руках они держали что-то такое же недоброе. Смит знал, что форма предмета не определяет его сущности. Чтобы понять сущность предмета, нужно заглянуть внутрь формы. Его народ проходит в своем развитии пять форм яйцо, куколка, Птенец, взрослый, старший брат. И все же сущность старшего брата угадывается по форме яйца. Это что-то было похоже на оружие. Смит не знал, что это. Оружие такой величины он еще не видел, да и форма не совсем знакома. Есть совершенно незнакомые детали. И все-таки это оружие. Какой-то человек пристегнул к поясу, Еще оружие, маленькое, в машину, оказывается, были встроены две огромные пушки и еще какие-то предметы, назначения которых Смит не понял, но почувствовал зло, исходящее от них. Смит подумал, не уничтожить ли машину со всем содержимым, но его остановило нежелание уничтожить пищу и сознание того, что он еще не до конца понял суть происходящего. Лучше двигаться медленно, наблюдать внимательно и ждать сигнала от джабла. А если Джаббл решит, что правильное поведение оставаться пассивным, то нужно будет вернуться на дно. Смит покинул машину и стал смотреть, слушать, ждать. Человек, вышедший из машины первым, говорил с жаблом о вещах, которые Смит только запомнил, но не мог понять – Они находились за рамками его опыта. Вышли другие люди и разбрелись по саду. Смит рассредоточил внимание, чтобы следить за всеми сразу. Машина поднялась в воздух, двинулась в сторону и освободила примятые кусты. Смит передал кустам посильное утешение. Первый человек стал показывать Джаблу какие-то бумаги, которые Джабл передавал Н. Вместе с Н Смит прочел их, слова относились к человеческим ритуалам, описание которых он встречал в медицинских и юридических книгах Джабла, и Смит не стал вдумываться в смысл документа тем более, что Джабла они не встревожили. «Зло шло с другой стороны». Смит был счастлив, когда в двух документах прочитал свое имя. Он всегда испытывал восторг, когда его читал. Ему тогда казалось, что он раздваивается, а это умеют только старшие братья. Джаббл и человек, который первым вышел из машины, направились к бассейну. Рядом с ними шла Энн. Смит слегка ослабил ощущение времени. Так, чтобы они двигались быстрее, но чтобы он сам успевал следить за остальными. Подошли еще трое из прилетевших в машине. Вышедший первым остановился рядом с жил и Ларри, вынул из кармана картинку и посмотрел на нее, затем на Джилл. Смит почувствовал, как в нем зарождается страх и нарастает напряжение. Джаббл говорил «Защищай, жил не бойся, что уничтожишь» всю. Не думай ни о чем. защищай Джил. Нужно защитить Джил, даже если что-то будет сделано не так. Правда, было бы хорошо почувствовать поддержку и одобрение Джабла, когда человек, вышедший из машины первым, указал на Джил и двое его помощников поспешили к ней со своим злым оружием. Смит повернул их перпендикулярно всему на свете, отправив пространство Доплера. Первый посмотрел на то место, где они только что были, потянулся за своим оружием и тоже исчез. Подбежали еще четверо. Смит не хотел их убивать. Он знал, что Джаббл будет доволен больше, если он их просто остановит. Но остановить вещь, даже пепельницу, это работа. А у Смита нет тела. Только старший брат может обойтись без тела, а он всего лишь яйцо. И четверо исчезли. Теперь зло грозило со стороны машины, стоящей на земле. Смит направился к ней. Он больше ни в чем не сомневался. Машина и пилот исчезли». Смит чуть было не проглядел дозорную машину. Он уже начал расслабляться, когда вновь ощутил недобрую энергию. Смит глянул вверх. Вторая машина заходила на посадку. Смит до предела растянул время, взлетел в воздух, не осмотрел машину. Она вся пропитана злом и за это отправилась в никуда. Смит вернулся к друзьям, стоявшим у бассейна. Все были взволнованы. Доркас рыдала, Джил утешала, ее держа в своих объятиях. Одна Энн была спокойна, зла больше не оставалось. Можно было вернуться к прерванным размышлениям. С Джил справиться справится сама. Джил как никто, понимает боль. Кроме того, Смит не был уверен, что действовал правильно и боялся, что Джаббл не одобрит его поступков, поэтому он почел за лучшее скрыться. Майкл нырнул в бассейн, отыскал свое тело и вошел внутрь. Смит попытался осмыслить события, но не смог. Происшедшее было так ново и незнакомо, что не помещалось все сразу. Он не успел познать и полюбить людей, которых ему пришлось убить, и Смит вернулся к словарю. Он был занят статьей «Эклиптика», когда ощутил приближение Джил. Смит вернулся в активное состояние, чтобы не заставлять Джилл ждать. Он знал, что брат Джил не может долго находиться под водой. Когда Джилл дотронулась до него, Смит взял ее голову в ладони и, и поцеловал. Он научился этому совсем недавно и не до конца понимал, что это значит. Здесь было то же, что и в ритуале с водой, и еще что-то, что Смиту очень хотелось понять.